Он навестил свою тетку и не смог удержаться от слез, целуя ее. Она нашла его очень изменившимся. Его глаза казались огромными на искудавшем лице, а он сам был так жалок и несчастен в своем поношенном черном одеянии простого священника, что герцогинь расплакалась. Но она тотчас же вспомнила, что эта разительная перемена вызвана в нем браком к Лелии, и недоброе чувство овладело ею. Она не могла удержаться от того, чтобы не рассказать Фабрицию о великолепии празднеств Маркиза Крешенцы. Он слушал, ничего не говоря, и его мертвая бледность сделалась землистого цвета. В это время вошел граф Моска. Пораженный невероятным видом Фабриции, он, наконец, почувствовал себя исцеленным от ревности, которую Фабриция не переставал ему внушать. Привязанность и уважение, которые он всегда к нему питал, стали с этого момента еще глубже. Оставшись наедине с ним, он гордо спросил, не может ли он быть ему полезен. Он предлагал ему все свои связи и даже деньги, но Фабриция нежно обняв его, заговорила о другом. Граф повел его в картинную галерею и, продолжая беседу в легком светском тоне, сказал Фабрицию, «Ваше поведение является образцом тонкой, продуманной дипломатии». Вы готовите себе блестящее будущее. Эта скромная потертая одежда производит прекрасные впечатления на всех и не дает спать нашему старому лондриане. Ваши первые шаги вызывают восхищенные толки при дворе». Все остроумие и изобретательность графа, старавшегося развлечь Фабриция, не могли вызвать улыбки на его лице. Перед уходом Фабриции граф сказал ему что несмотря на его затворнический образ жизни всем будет очень приятно если в будущую субботу в день рождения принцессы он явится ко двору это было большим ударом для фабриции он не мог без содрогания думать о возможности одной встречи и решил что лучше всего ему будет прийти к самому началу вечера чтобы можно было уйти до полного съезда гостей имя Монсеньора Дель дельдонго было доложено одним из первых на этом торжественном вечере. Он был принят принцессой в высшей степени любезно. Когда он хотел уже откланяться, в гостиной появился принц. Посвятив ему несколько минут, Фабриций ловким маневром направился к двери, но камердинер нагнал его и сообщил, что он избран партнером государя для Виста. В парме это считалось величайшей честью, которая даже не соответствовала ни рангу, ни званию коадьютора. Это было бы милостью даже для архиепископа. Фабриций хотел было притвориться больным, но подумал, что расспросы и соболезнования будут еще более невыносимы, чем сама игра. В этот день всякие разговоры внушали ему ужас. Заняв место в отдаленном углу зала, Фабриций остановился с генералом ордена миноритов человеком очень образованным и большим поклонником Дювуазена и Фонтана. Они завели спор о теологии. Он стал так, чтобы не видеть парадного входа. Но он не мог не услышать, как доложили о прибытии маркизы и маркизы-крешенцы. Сверхожидание Фабриций почувствовал приступ сильнейшего гнева. «Если бы мы жили во времена Сфорца, я заколол бы этого неуклюжего маркиза, и наказал бы его за дерзость появляться со своей маркизой там, где бываю я. Чтобы скрыть свое замешательство, он оживленно обратился к своему соседу, пораженному его странной бледностью. Вдруг глубокое молчание воцарилось в зале, но Фабриция не хотела оглянуться. Послышался стук смычка по пюпитру, заиграли ретурнель, и знаменитая певица госпожа П. Пе, запел очень популярную и модную тогда арию. Фабриций спокойно прослушал первые такты, но скоро гнев его погас, и он почувствовал приступы слез. Боясь показаться смешным, он обратился к своему соседу, объясняя ему, что эти слезы являются следствием невыносимых головных болей, которым он подвержен. Генерал Миноритов... Желая выразить ему свое сочувствие, начал рассказывать длинную историю об одном благочинном, страдавшем подобной болезнью. Нелепость этой истории заставила улыбнуться Фабриция, что с ним давно не случалось. Скоро он перестал слушать генерала. Госпожа П. продолжала петь с удивительным талантом. Сзади Фабриции скрипнуло кресло. В первый раз за весь вечер он оглянулся. В кресле сидела Маркиза Крешенцей. Глаза ее, полные слез, встретились с глазами Фабриция. Маркиза опустила голову. Фабриция несколько мгновений продолжал смотреть на нее. Взгляд его выражал презрение и гнев, потом сказав себе «И мои глаза тоже не будут глядеть на тебя». Он отвернулся, но слезы, которые он не в силах был удержать, продолжение получаса текли по его щекам. Певица смолкла, и Фабрицию удалось успокоиться. Он держался стойко и не оборачивался в сторону Клелии. Но госпожа П. запела снова, и душа Фабриция, облегченная от слез, пришла в состояние полного покоя. Жизнь предстала перед ним в ином виде. Сумею ли я забыть ее? Можно ли быть более несчастным, чем я был за эти два месяца? Если ничто не может уменьшить моих страданий, то зачем противиться желанию с ней встречаться? Она, несомненно, забыла о своих заверениях. Она так же легкомысленна, как и все женщины. Один ее взгляд приводит меня в упоение. Почему же мне не восхищаться ее небесной красотой, если это дает мне хоть минуту забвения? Клелия явилась на это празднество, лишь повинуясь требованию мужа. Она хотела уйти через полчаса, но обязанности придворного задержали маркиза, и она вынуждена была остаться. Клелия не видела Фабриция и надеялась, что он не придет на это празднество. Направляясь в начале концерта к креслу в глубине зала, там же, где стоял Фабриций, она обратила внимание на необычайный костюм генерала Миноритов, и не заметила сначала худощавого молодого человека, одетого в скромные черные платья, беседовавшего с ним. Но какое-то тайное влечение заставило ее остановить на нем свой взгляд. Все кругом были в блестящих мундирах или в богато расшитых платьях. Кто же мог быть этот молодой человек, столь скромно одетый? Она глядела на него с глубоким вниманием, Когда Фабрицией повернул голову, она не узнала его. Так он изменился. Сначала она подумала, как он похож на Фабриция. Вдруг по движению губ она узнала его. Несчастный. Сколько он выстрадал. Охваченная жалостью она склонила голову. Забыв о своем обете, она следила за всеми его движениями. После концерта... Он направился к карточному столику, поставленному у трона. Клелия облегченно вздохнула, увидав Фабриции далеко от себя. Но тщеславный маркиз, недовольный тем, что его жена по своей обычной скромности заняла столь отдаленное место, отвел ее к креслу в нескольких шагах от трона. Клелия видела Фабриции только в профиль, но она нашла его страшно исхудавшим. Ее особенно поразило его равнодушие ко всему окружающему. Она даже готова была поверить, что он ее забыл. Его странный вид, несомненно, является следствием его отшельнического образа жизни. Прислушиваясь к рассказам окружающих, она все более в этом убеждалась. Все удивлялись его высокомерию и его независимой манере держать себя даже в присутствии государя. Многие склонны были приписать это, тому невероятному влиянию, которым пользовалась герцогиня. Наконец наступил момент, когда он должен был обменяться местами со своим партнером по висту. Он сидел теперь лицом к лелии и с умилением глядел на нее. Бедная маркиза, чувствуя, что он на нее смотрит, была совершенно растеряна. Минутами забывая обо всем, она пристально вглядывалась в Фабрицию. Вист кончился. Все поднялись, чтобы пройти в зал, где был сервирован ужин. Наступило маленькое замешательство. Фабриций очутился недалеко от Клелии. Он подошел к ней и в полголоса прочел ей те строфы из Петрарки, которые он когда-то послал ей ко дню ее обручения. Как велико было мое счастье, когда толпа считала меня несчастным, как изменилась теперь моя судьба. «Нет, он меня не забыл», — сказала себе Клелия. «Он остался мне верен». Когда все разошлись, то в общей суматохе разъезда фабрицы с Клелией вновь очутились рядом. Увидев глубокое страдание на его лице, Клелия незаметно уронила веер, так что он мог его поднять. «С глубокой жалостью», — сказала она ему, — «забудем прошлое, храните это в память нашей дружбы». Весь мир показался Фабрицию иным. Он сделался другим человеком. Он объявил на следующий день, что его уединение кончилось, и он снова занял великолепные апартаменты во дворце сан северино Многие приписывали это его заносчивости, а герцогиня решила, что он, очевидно, помирился с Клелией. Эта мысль привела ее в отчаяние. Она вновь решила покинуть этот город и уехать. Все были поражены этим решением. Никто не мог понять, как герцогиня могла покинуть двор в такое время, когда милости, которыми ее осыпали, казались безграничными. Граф Моска с тех пор, как убедился, что между герцогиней и фабрицием роман кончился, совершенно успокоился. Но его положение при государе не переставало его тревожить. «Он никогда не простит мне», — сказал он герцогине, «что я имел неосторожность назвать его ребенком». Есть только один способ сменить его гнев на милость. Это покинуть на время Парму. Я должен подать в отставку. У меня было четыре или пять хороших сотрудников в различных департаментах, но я им уже месяца два как предложил отставку и перевел их на пенсию. Я нарочно оставлю все дела в полном беспорядке. Теперь, когда будущее фабриции обеспечено, я надеюсь, вы позволите мне оставить все государственные дела, и думаю, что вы согласитесь на громадную жертву переменить ваш блестящий титул на такой скромный, как мой.